Дневник сестры Уолтерс Я взял с собой Маккена, когда пошел к Рикари. Учная ставка с начальником была лучшей проверкой его искренности. Мне казалось, что все эти странные явления, о которых я рассказывал, могли быть частью хитро задуманного плана, в котором мог быть замешан и Маккен. Отсечение головы у куклы могло быть драматическим жестом, предназначенным для того, чтобы воздействовать на моё воображение. Именно Макен всеми своими действиями привлёк моё внимание к страшному значению этой верёвочки с узлами. Он нашёл иглу. Его очарованность отрезанной головой могла быть наигранной. И то, что он бросил непотухшую спичку, могло быть действием, рассчитанным на уничтожение улики. И в то же время я ощущал бессилие и неспособность разобраться в собственных ощущениях. Всё-таки трудно было представить себе, что Макен мог быть таким актёром. Он мог выполнять инструкции другого человека, который был способен на эти вещи. Мне хотелось верить Макену, и я надеялся, что он с честью выдержит очную ставку. От всей души я хотел этого, но ничего не вышло. Рикари был в полном сознании, он не спал. Мозг его был живым и здоровым, как всегда, но тело его не было свободным. Паралич сковал его мускулы. Он не мог говорить. Глаза смотрели на меня, блестящие и умные, но лицо было неподвижно. Таким же неизменившимся взглядом смотрел он на Маккена. Маккен прошептал: "Может ли он слышать?" Думая, что да, Но он не может сообщить нам об этом, ответил я. Макен опустился около кровати на колени, взял руки больного в свои и сказал чётко: "Всё в порядке, босс. Мы все работаем". Это не было похоже на поведение виноватого человека. Но всё же Рикори ведь не мог говорить. Я сказал Рикори: "Вы прекрасно поправляетесь. У вас был тяжёлый шок, и я знаю причину. Я думаю, что через день-два вы сможете двигаться". Не расстраивайтесь, не волнуйтесь. Старайтесь не думать ни о чём неприятном. Я дам вам успокоительного, и вы не старайтесь бороться с его действием. Засните. Я дал ему снотворное и с удовольствием отметил его быстрое действие. Это убедило меня в том, что больной меня слышал. Я вернулся в кабинет вместе с Маккином, сел и задумался. Никто не знал, сколько времени Рикаре будет парализован. Он мог пролежать в таком состоянии от часа до нескольких месяцев. За это время мне нужно было добиться нескольких вещей. Во-первых, установить внимательное наблюдение за местом, где Рикари достал куклу. Во-вторых, узнать всё возможное о про женщинах, о которых рассказывал Маккен. И в-третьих, что заставило Рикари отправиться в это место. Я решил, что Маккен не лжёт, но в то же время не хотел этого показывать. Макен, обратился я к нему. Ты установил слежку за лавкой? А как же муха не вылетит незамеченной? Что-нибудь интересное было? Ребята окружили весь квартал около полуночи. Окно было тёмное. Позади лавки есть помещение. Там тоже окно с тяжёлыми ставнями, но из-под них видна полоска света. Около 2 часов ночи явилась бледная девица, и её впустили, затем свет потух. Утром девица открыла лавку. Через некоторое время в лавке появилась и баба-яга. Наблюдение продолжается. А что вы о них узнали? Ведьмо зовут мадам Мендели. Девица её племянница, так она себя называет. Въехали они сюда около 3 месяцев назад. Никто не знает, откуда они приехали. Аккуратно платят по счетам, денег полно. Старуха никогда не выходит из дома. держатся особняком, с соседями не общаются. У ведьмы имеется ряд покупателей, в большинстве случаев богатые люди. Делают вроде бы два вида работ: обычных кукол и всё, что надо для них, и каких-то специальных, по которым старуха мастерица. Соседи их не любят. Некоторые считают, что старуха торгует наркотиками. Пока это всё. Специальные куклы, богатые люди, «Богатые люди вроде девицы Вейли или банкира Маршала, а обычные куклы для людей как акробат или каменщик». Но и эти куклы могли быть специальными. Только Макен не узнал этого. «Позади лавки», – продолжал он, – «две или три комнаты. На втором этаже большая комната вроде склада. Они снимают все помещение. Старуха и девица живут в комнатах позади лавки». «Отличная работа», – похвалил я, – А слушай, Макен, кукла тебе ничего не напомнила? Он посмотрел на меня прищурившись. Скажите сначала вы сами, сказал он сухо. Ну хорошо, мне показалось, что она похожа на Питерса. Показалось, что похожа? взорвался он. К чёрту, показалось! Это была его точная копия. И всё же ты мне об этом ничего не сказал. Почему? спросил я подозрительно. Будь я проклят, сказал он, но сдержался. Я знал, что вы заметили это, но вы были так заняты улечением меня, что я просто не имел возможности. Тот, кто делал куклу, хорошо должен был знать Питерса, а Питерс должен был позировать как хорошему художнику или скульптору. Почему он это сделал? Когда? И вообще, почему ему или кому-нибудь ещё может захотеться иметь свою копию в виде куклы? Разрешите мне повозиться с ведьмией часиком, и я вам всё скажу, ответил он мрачно. Нет, покачал я головой. Ничего такого пока Рикари не сможет говорить. Но может быть, мы сможем выяснить что-либо другим путём. У Рикари была какая-то причина попасть в эту лавку. Я знаю какая, но не знаю, что привлекло его внимание в этой лавке. Кажется, он получил какие-то сведения от сестры Питерса. «Если ты ее знаешь достаточно близко, съезди к ней и узнай, что она рассказала Рикари». «Но не говори ничего о болезни Рикари». Он сказал, «Если вы мне расскажете больше, Молли не глупа». «Хорошо. Не знаю, сказал ли тебе Рикари, что мисс Дарили умерла. Мы думаем, что имеется связь между ее смертью и смертью Питерса. Есть что-то в том, что все это имеет какое-то отношение к их любви». к ребёнку Моли. Дарили умерла так же, как и Питерс. Вы хотите сказать, с такими же особенностями, прошептал он. Да, мы имеем основание думать, что оба они, Дарили и Питерс, заразились где-то в одном месте. Рикарри решил, что Моли может знать это место. Место, где оба они бывали, не обязательно в одно и то же время, и могли заразиться. Может быть, даже какой-нибудь человек-анемейст заразил их нарочно. Ясно, что Кмендели и Питерсон направила моли. Тут есть одна неловкость. Я не знаю, говорил ли ей Рикари о смерти брата. Если он ей ничего не сказал, ты тоже ничего не должен говорить ей. А вы, наверное, много кое-чего знаете. сказал он, вставая и собираясь уходить. «Да», — ответил я откровенно, «но я сказал тебе достаточно». «Ну что же, может быть». Он посмотрел на меня мрачным взглядом. «Так или иначе, я скоро узнаю, сказал ли он об этом Молли. Если да, то наша беседа будет вполне естественна. Если нет, ну ладно, я позвоню вам. До свидания». Он ушел. Я подошел к остаткам куклы на столе. Душистая лужица затвердела. При этом она приняла форму, грубо напоминающую человеческое тело. С миниатюрными рёбрами и просвечивающим позвоночником, она имела исключительно неприятный вид. Преодолевая отвращение, я собирал вещество для анализа, когда пришёл Брэйл. Я был так возбуждён улучшением состояния Рикари и случившимся, что не сразу заметил его бледность и задумчивость. Я прервал свой рассказ о сомнениях, касающихся Маккена, чтобы спросить его, в чём дело. Сегодня утром я проснулся с мыслью о хариит, сказал он. Я знал, что цифры 491, если только было так, не означали диана. Эта мысль преследовала меня. Неожиданно я вдруг сообразил, что это означает дайри, дневник. В свободный час я побежал к Робинс. Мы обыскали квартиру и нашли дневник Хариет. Вот он. Он протянул мне маленькую тетрадку и тихо сказал: "Я уже прочёл её". Вот что там было. Переписываю части, касающиеся описываемых событий.